Пленники неуклюже трусили впереди, держа обеими руками спущены до колен штаны. В метрах в пяти от опушки, чтобы издалека не бросалась в глаза, стояла одноконная повозка с сеном, которую лось неофициально позаимствовал вчера вечером на одном из пограничных казачьих хуторов. Сам лось лениво наблюдал за нашими передвижениями, не удосужившись даже спуститься с телеги. А грустная каура-кобыла, учуяв посторонние запахи, вдруг начала пятиться, пытаясь выбраться из надоевшего хомута, будто предчувствуя, какая неблаговидная роль отведена ей в этом темном деле. Когда мы приблизились к телеге, Джо вернул пленникам ремни и дал понять, что можно застегнуть штаны. «Полезайте на телегу, хлопцы!» — пригласил я. «Прокатимся до Сарпинского ущелья. Давай поживее, чего застыли?» Как ни странно, этот жест доброй воли вызвал у бандитов весьма неспецифическую реакцию. «Я не понял, э-э!» воскликнул толстый, заправившийся обретя свободу в жестикуляции. «Виктор, э-э! Зачем нам на Сарпи ехать, э Вы не фсб и не спецназ почти без акцента высказался второй до сего момента он стоически молчал и я уже начал было подумать что мы захватили немого иначе потащили бы нас на русскую сторону если бы вообще хватило наглости заявиться на нашу территорию значит вы работаете на себя такие же как и мы верно я говорю салим «Ай, молодец, братишка, правильно одобрительно воскликнул Толстый и будто бы чему-то обрадовался. «Ты хоть знаешь, кого взяли? Где взяли? Ой, ребят, лопухунулись! Эй, клянусь, э, лопухунулись!» «Вы думаете, за нас бабки получите?» — незвительно поинтересовался младший бандит. Вот вам, а не бабки. Он сложил мощный кукиш и потыкал им в сторону каждого из нас. Такими пиздлями огребетесь, до конца жизни не расхлебаете Вы че, не в курсе, что такое Рашид Бекмурзаев? А ну, эй, бабки отдай, Гондон отдай. Толстый совсем обнаглел и двинулся к Джо, у которого от изумления отвисла челюсть. садай дергай отсюда через пять минут вас целый рот оловит будут О, как удивился лось щелкая предохранителем своего автомата значит придется грузить похоже на то с сожалением ответил я бац джо от души зарядил в репу толстому не смотрите на сократившему дистанцию безопасного удаления Тот рухнул на четвереньки и разразился замысловатыми ругательствами. — А вот это зря! — осуждающий произнес младший бандит. — За это с вас шкур будут живьем снимать. Салим двоюродный брат Рашида, ты понял, э? В другое время и при других обстоятельствах Меня бы изрядно потешил вся так катавасия. Как преобразились наглые ребятишки, расчухав, что мы не собираемся депортировать их в Россию, а намерены использовать в качестве заложников или еще кого там на территории республики. Распустили хвосты, как павлины. Гонор вагон. Но время поджимало. Надо было прибыть на место до истечения установленного срока. Да и работай впереди, море, некогда развлекаться. «Значит, самостоятельно на телегу лезть не желаете?» — в последний раз уточнил я, обращаясь к младшему пленнику. «Свободен мальчик», — проигнорировав он мой вопрос и выразительно щелкнул пальцами присовокупил. — Бабки, гоните их ходу отсюда. Через полчаса вас действительно будет искать целая рота. Думаешь, Салим просто так сказал? — Значит, действительно придется грузить. — Полытожил я и, сделав два шага в сторону, кивнул лосью. — Давай. — Надо вам сказать, что в нашей команде лось — самый меткий и хладнокровный стрелок. Прошу обратить внимание на последнее определение, хладнокровное и в довольно специфическом понятии этого значения. Пук-пук! Лось дал навскидку из автомата с ПББС, и тело бегмурзаевцев, пронизённые на вылет в грудную клетку, рухнули в траву. В глазах младшего я успел прочесть огромное удивление. «Что поделать, парень?» смерть вообще удивительное явление во всех ее мыслимых аспектах особенно для того кто по простоте душевной рассчитывает прожить дольше чем ему нарисовано на карте судьбы погрузив трупы на телегу мы отыскали в траве деформированные оболочки от пуль присыпали кровь землей на всякий пожарный и отправились в путь огибая по опушке лесоскальный массив. Я предвижу негодование многих читателей, возмущенных столь хладнокровным расстрелом пленных. Давайте, однако, отложим в сторону морально-этические аспекты данного деяния. По ходу повествования все станет на свои места. А пока... пока вот что. До Сарпинского ущелья минут сорок езды по буеракам. Пакостей не предвидится никаких. Накануне облазили здесь каждый кустик. Если не возражаете, я пока, чтобы не терять времени, посвящу вас в кое-какие детали, без знания о коих. Некоторые фрагменты дальнейшего повествования могут показаться нагромождением отдельных описательных моментов, не имеющих под собой сюжетной основы. прежде всего об особенностях региона на территории которого происходят описываемые события. если вы возьмете карту бывшего ссср, то увидите что земли эти в общем-то занимают совсем незначительное место на бескрайних просторах благополучно развалившиеся некоторое время назад тюрьмы народов. в сибире дальний восток в десятки раз обширнее, и людишек там настолько же порядков поболее, и с ресурсами не в пример получше. Но именно эта территория, по которой мы с моими боевыми братьями в настоящий момент мирно везем два трупа, во все времена притягивала взоры разнообразного требья, начиная от царственных персон и всемогущих теневых правителей различных эпох и заканчивая прожженными авантюристами как военного, так и политического профиля. Во все времена здесь кто-то пытался кого-то завоевать и оттяпать хороший кусок землицы. Есть числа примером из исторической практики. Во все времена здесь шла в разные концы нескончаемым потоком, а, собственно, здесь и вокруг здесь в обозримой видимости плелись разнообразные заговоры, интриги, мерзкие сплетни вселенского масштаба и так далее и тому подобное. Можно было бы часами перечислять, какие здесь происходили гадости, используя в качестве справочного материала исключительно периодику. даже без ссылок на засекреченные архивы. Но дабы не съехать ненароком с проторенной тропы билетристики в непролазной хлябе геополитического анализа, давайте опустим все эти животрепещущие моменты и познакомимся с весьма симпатичным южным городом Стародубовском, а также с прилегающими к нему. окрестностями.